Я лично перекобываться не стараюсь, а боготворять генерального, любимого, родного вождя всех народов не желаю. Да и вообще считаю для себя позором таким путем покупать себе волю, тем более когда десятки тысяч украинской интеллигенции погибают в тюрьмах, в лагерях, в условиях, означенных выше когда их семьи осуждены на медленную голодную смерть в условиях так называемой культурной и зажиточной жизни, в условиях сталинской заботы о человеке, когда сотни тысяч ограбленных украинских крестьян засевают Россию своими костями на кадржных стройках, лесозаготовках и других видах принудительных работ, Когда столько же погибает их у себя на родине с голода, хотя как будто и там стало жить веселее. Я считаю, что при таком положении вещей на Украине для меня больше будет чести умереть уже вместе с ними в общей нашей каторжной жизни, чем стремиться на волю, чтобы жить жизнью хамелеона раболепствующего перед современным Нероном и его претарианцами, хамелеона, захлебывающегося в восторге перед политикой национального гнета и крестьянского грабежа в царстве не строящегося социализма, а всеобщего обмана, провокации и произвола. Лагерь. Кремль. Соловки. 30-е шестое. 1935 года. Заключенный Яворский Матвей Иванович. Брошенный Яворским вызов хозяину Большого Кремля лишь послужил поводом для создания ДПУ Украинской националистической подпольной организации в среде заключенных. Два года понадобилось для оформления несуществующей организации. И выявление, где её говоря Яворского. Очередной заговор был фабрикован, и 134 заключённых ждали своего инквизитора. В обвинительном заключении по делу номер 4483 1937 года отмечалось: заключённый Яворский Матвей Иванович Являясь убеждённым украинским националистом, не скрывал своих контрреволюционных взглядов и открыто агитировал среди лагерников главным образом украинцев, отрабатывая их в контрреволюционном националистическом духе. Все разговоры Яворского среди лагерников сводились к антисоветским толкованиям направленным к критике руководства партии и правительства и всех мероприятий, проводимых партией. Среди заключённых украинцев Яворский вёл беседы, направленные к тому, что украинцы в заключении должны держаться незаметно и беречь свои силы для дальнейшей борьбы с советской властью после освобождения из лагеря. Законы расправ Сталинских палачей были таковы. Обвинительному заключению всегда неизбежно следовал обвинительный вердикт, нередко вынесенный не судебным органом, тройкой, двойкой, особым совещанием. Судьба не сделала исключения для академика Еворского. Особая тройка у НКВД по Ленинградской области 9 октября 1937 года слушала дело номер 10 310 37 года оперативной части Соловецкой тюрьмы ГУБГ НКВД СССР на 134 человека украинских буржуазных националистов, осужденных на разные сроки за организационную националистическую, шпионскую и террористическую деятельность на Украине. Часть из них, оставаясь на прежних контрреволюционных позициях, продолжала контрреволюционную, шпионскую и террористическую деятельность, создала в лагере контрреволюционную организацию Всеукраинский центральный блок.